Глава 8. Полина. При Сергее называть ветровых мама и папа я не решаюсь, поэтому говорю просто. Знакомьтесь, это Сергей. Серёж, это Виктория Юрьевна и Виктор Палыч. Очень приятно. Здоровается мы архитектор. Взаимно. Отвечают родители Ильи, добродушно улыбаются, мы перекидываемся парой фраз о погоде, а потом расходимся. Они достаточно тактичны для того, чтобы ни словом, ни взглядом не намекнуть на своего сына или мой брак. Но мне всё равно немного неуютно. Они впервые увидели меня с другим мужчиной, и, наверное, расскажут об этом Илье. Что безусловно к лучшему. Так, курицу будем с картошкой запекать или без? Переводит тему Сергей, подходя к лотку с овощами. Берёт пару клубней, начиная жонглировать, довольно неудачно, и я смеюсь вслух. Не знаю. Твой же королевский рецепт, твори. Подбадриваю его я. С меня салат А вечером, уже после ужина, лёгкого десерта и бокала вина, я начинаю собираться домой. «Может, останешься?» — спрашивает Сергей. Его голос звучит чуть ниже, чем обычно. Подходит ко мне со спины, нежно обнимает и утукается губами в шею. Аромат его туалетной воды приятно щекочет нос, губы тёплые, объятия становятся крепче. «Уже поздно, а мне завтра вставать в половине шестого». «Поля...» — сладко тянет он мне на ухо. Ладони гладят живот, поднимаются до груди. Погулять с Галей, а потом на работу. У меня же смена на сутки, тяжёлая. Серёж, Серёж, жара, но и хорошему не спеши. Я не хочу по-быстрому, а потом бежать бегом домой по холоду. Давай в следующий раз, я договорюсь с соседкой, она возьмёт на себя Галю. У меня будет выходной. М-м. Тянет он, целуя моё плечо. Я мягко освобождаюсь. Ветеры взбили весь настрой, и, к сожалению, вернуть его не получилось, как бы я ни пыталась. О заниматься с парнем сексом и думать при этом о родителях бывшего то ещё извращение. Поля, нам нужно что-то делать с твоей работой, говорит он с лёгким раздражением в голосе, опирается на спинку стула. Мы так никогда не перейдём на новый уровень. Не начнём трахаться, он имеет в виду. Да, я согласна, но дело не только во мне. Недавно, например, именно ты уезжал в командировку, и раньше 8:00-9:00 ты редко освобождаешься. Я тебя не подгоняю. Можем ещё полгода солаваться без проблем. Ты мне очень сильно нравишься, но, Полин, попробуй перевестись на дневные смены. Я знаю, это реально. На дневные? Да. Тогда мы сможем все вечера проводить вместе. Ты будешь спать ночью, как все нормальные люди. Это очень важно для отношений. Зая, я просто даже не знаю, выдержим ли мы в таком режиме и как долго. Я подумаю. Киваю Серёже. Честное слово, я всё понимаю, и я хочу, чтобы у нас получилось. Весь следующий день кручу в голове вчерашний диалог. Надо что-то решать. Ещё одного хорошего парня я упустить не могу. Нам с Гази, конечно, хорошо вдвоём, но 5 лет хранить верность мужику, который об этом даже не просил, пахнет идиотизмом. Софья шотна уходит домой в 4, и я откладываю разговор до утра. Я, правда, собиралась, просто всё время что-то отвлекало. Ближе к полуночи привозят подростка с аппендицитом. Как раз моя очередь идти. Всё проходит гладко. Малыш боец. Мы довольны собой. Работаем быстро, чётко, без единой задоринки. Хирург отправляется сообщить родителям хорошие новости. Я отмываюсь, держа в орту крестик, а потом иду по коридору в сестринскую. По пути напеваю жутко популярную песню про грязный секс, наркотики и разврат. Начальство ночью нет, поэтому все в более-менее расслабленном состоянии. По пути мне встречается молоденький ординатор, который мгновенно включается и эмоционально пропевает куплет. Мы заканчиваем дуэтом, делая пару «по», па, глядя друг на друга, и так же молча расходимся, без тени улыбки. Чем ещё заниматься ночью в больнице? Хотя бы спеть о разврате, не до хорошего. Всё в том же танце я заваливаюсь в сестринскую, делаю эффектный взмах рукой и замираю, едва не выругавшись вслух. Про себя, конечно, не сдерживаюсь. За столом сидят Алиса, Таня, а также рентгенолог и зав. Пьют чаёк с печеньем. Это не что иное, как несанкционированное вражеское вторжение. При моём появлении все замолкают и оборачиваются. Скоро месяц, как мы с Ильёй работаем в одной больнице, а я всё не привыкну к его обществу. Вроде бы я адаптировалась к тому, что сердечко постоянно колотится, и внутри всё болезненно сжимается при каждом его появлении или звуке голоса. Меня даже уже не так сильно дурманит его запах, который я иногда ловлю во время общих операций. Кручусь же рядом, а работа у нас иной раз физически тяжёлая, даже мужики потеют. А всё равно ёкает в груди. Каждый раз, при виде этого мужчины, ёкает. "Вечер добрый", говорю я осторожно. "Отстрелялась? Чай будешь?" спрашивает Алиса. Судя по её тону, всё в порядке. Эти двое просто припёрлись поболтать от нечего делать. Врачи и раньше к нам заглядывали. Нашу смену любят, много молодых незамужних девчонок. Но и самое главное мы с Верой и Алисой, отпетые сладкоежки. И у нас всегда есть что-то вкусненькое. Я, бросая взгляд на стол, и понимаю, что Ветров не просто вторгся на мою территорию, но ещё и захватил в плен мою кружку. Месяца не прошло, а он уже освоился. Сидит удобно в своей серой робе. Как тут и был всегда. Ты чего такая счастливая? Интересуется рентгенолог. А чего грустить? Всё хорошо ж? И то верно. А вы что тут делаете? Спрашиваю я у Ветрова. В смысле, не ваша же смена? Видела, что внизу творится? Включается Алиса. Приёмная БСМП — это совершенно особое место. Если кто-то где-то подрался, упал, покалечился, в том числе по пьяни, его везут к нам. Все самые яркие тусовки города заканчиваются у нас в приёмке. К началу вечеринки травматологов обычно не приглашают, но ближе к финалу мы, конечно, главные звёзды. А что там? Разве сегодня какой-то праздник? «Свадьба», — сообщает ветра, взевая. «Уже три башки на живую зашили». Судя по запашку, что там стоит? не так уж и на живою. Присоединяется Таня хихикнув. Прекрасно, говорю я. Срочных по нашей части нет? Пока нет. Но ты больше никуда не ходи сегодня. Можешь мне понадобиться, сообщает Илья и выжидающе смотрит на меня. Раз уж я приехал, чувствую кульминацию впереди. Илья Викторович, дайте мне ещё один шанс. Алиса складывает бровки домиком, подливая ему кипятка в мою кружку. Если новый зав ей так сильно нравится, то и делилась бы с ним своей посудой. «Алиса — прекрасная медсестра», — сообщаю я. «Она заслуживает второго шанса». «Все заслуживают», — соглашается Илья, окидывая меня внимательным взглядом. «Я невольно жалею, что на мне не балахон 52-го размера». «Но мне нужна универсальная помощница. Кстати, на постоянку», — добавляет он между делом. Моё бедное колотящееся сердечко срывается и уходит в пятки. В каком плане на постоянку? Уточняю я. Беру стул и сажусь рядом с ним. Тебе чай налить? предлагает Илья. Давай чашку поухаживаю. Вот моя чашка. Указываю на тёмно-синюю кружку в его руке. А другой нет? спрашивает он. Нет, чеканю я. Есть, говорит Алиса и достаёт из шкафчика общую. Ты чего такая злая? Улыбается Илья. Он откидывается на стену, как на спинку стула, и чуть шире разводит ноги. За чем-то. Помой её за собой. Подмигивает. Не утруждайтесь, я сама, по-моему. Отрезает таким тоном, будто собираюсь её натирать хлоркой. Тот же желею. Я переигрываю, перехожу черту. Так можно ответить бывшему мужу, но никак не боссу. Илья внимательно смотрит на меня, ставит чашку на стол. Полина, переходи ко мне на плановые операции. Говорит он серьёзно. Все вокруг молчат, мы в центре внимания. Все самые интересные случаи будут доставаться мне. Сколько можно на аппендицитах стоять? Пошли на передовую. Ветров хочет тебя. Звучат в голове слова Ашотовны. И Серёжа тоже хочет. Об этом стоит помнить. А ещё Серёжа хочет, чтобы я работала на пятидневке и проводила вечера с ним. Двое мужчин моей жизни, бывший и настоящий, хотят одного и того же. Поразительное единодушие. «Мне надо подумать», — говорю. «У нас неофициальный разговор, поэтому я могу себе позволить подобное. Хотя бы до утра». В сестринскую заходит Вера. Окидывает нас взглядом и смущенно здоровается. Рентгенолог тут же начинает над ней подшучивать. Я немного расслабляюсь. Минут через десять к нам заглядывает сестра из приемной. «Илья Викторович, вот вы где! Можете спуститься, гляну снимки. Там что-то непонятное». «Вау!» говорит ветров, поднимаясь. Прям непонятно. Заинтригован. Спасибо за чай, девушки. Иван Дмитрич, отрывайте свою пятую точку от табуретки, дайте нашим феям отдохнуть. Продолжает вроде и в шутливом тоне, но Арингеннн тут же кивает и скакивает. Это была не просьба. Феям, какетливо смеются девушки, переглядываясь. Когда за врачами закрывается дверь, я смотрю на свою кружку и понимаю, что больше илья не сделал ни глоточка. Сходишь со мной до лабы. Спрашивает Вера: "Одна я боюсь. Там творится чёрт знает что. Скорые в очереди стоят". "Да, конечно. Тань, если что-то срочное, сделай дозвон". "Иди", кивает Алиса. Ветер всё равно спустился вниз. "А без него не начнут твою операцию". Я прищуриваюсь. Вроде бы ничего особенного она не сказала, но тон её мне не нравится. "Не я к Илье Викторовичу попросилась в команду. Он сам захотел меня видеть рядом. И это заслужено". Потому что все эти годы я пахала как лошадь, и с его операций выхожу мокрая и вымотавшаяся. Читать мысли хирурга крайне энергозатратно, между прочим. Вера тянет меня за руку, и мы выходим в коридор, идём к лестнице, спускаемся на первый этаж. Пить больше не хочется. Чем ближе мы к приёмке, тем громче шум. Охрана, конечно, дежурит внизу, но зачастую это либо мужчины предпенсионного возраста, либо совсем юные парни. Вы нас охраняет не спецназ. Мы переглядываемся и ускоряемся. Сёстры второго этажа в приёмку спускаются редко, только если из скорой звонят, что нужно срочно. Так да летим встречать. Дверь ближайшего кабинета резко распахивается. Настишь, ручка врезается в стену, а штукатурка сыпется. Мы с Верой вздрагиваем. Из кабинета с диким рёвом и отборными ругательствами вылетает мужик и прёт на нас. В полном ужасе мы хватаемся друг за дружку и отшатываемся. Сейчас я вам устрою! орёт он пьяным голосом. Мы стараемся слиться со стеной, и у меня почти получается. Но Вера в малиновом костюме, как яркое пятно на бело-зелёном фоне. Он хватает её, дёргает на себя с такой силой, что я не удерживаю. Боже, я стараюсь, но у меня не получается. Вера громко вскрикивает. Он прижимает её к себе, как заложницу, и орёт: "Где Люся? Где эта дрянь? Ты знаешь, где она? Отвези меня к ней сейчас же!" Я кидаюсь к охране, но те лишь переглядываются, не зная, что делать. Мужик огромный, и кажется, он либо сумасшедший, либо в стильку пьяный, потому что не соображает, что творит. «Где моя Люся?» — ревет он. Вера цепенеет, смотрит то на него, то на меня в полном ужасе. Мой взгляд мечется по окружающим, я понятия не имею, что делать. Он хватает ее за горло. Меня начинает бить крупная дрожь, я готова броситься на выручку, но отдаю себе отчет, что он меня просто убьет с одного удара, а подруге может сделать еще хуже. Неожиданно из другого кабинета быстро выходит Ветров. Перед ним все расступаются. «Что здесь происходит? Чем я могу вам помочь?» Волна облегчения окатывает с головы до ног. «Точно. Он ведь спустился посмотреть снимки, слава богу. Теперь всё будет хорошо. Когда он рядом, мы с Верой в безопасности. Только через его труп». «Мне нужна Люся! Немедленно!» — кричит Буйный. «Ты знаешь, где она?» «Знаю, конечно», — спокойно отвечает Илья. поднимает руки, показывая, что безоружен. Я за отделением. Я всё здесь знаю. Позвать? Да! Саш, бегом за Люсей. Что? Хмурится охранник, не соображая, что надо делать. Вот тупой. Я позову её, предлагаю. Полминутки. Говорю и срываюсь с места, скрываюсь в коридоре. Далеко не ухожу, потому что никакой Люси в отделении нет и никогда не было. Надо выиграть время до приезда полиции. Дальше все происходит очень быстро. Ветров что-то объясняет, повторно делает акцент на своей должности, подходит к буйному почти вплотную, чтобы тот смог прочитать бейдж. Пьяного устраивает, что к нему вышел сам зав. Он немного расслабляется. Начинает активно жестикулировать, объясняя ситуацию. И в какой-то удачный момент Илья хватает его за руку, дергает на себя, выкручивает плечо. Вера бросается в сторону, я быстро выбегаю и обнимаю ее изо всех сил. Поглаживаю по спине, жалею. Бедная вся трясется. Илья скручивает буйного, придавливает к полу. «Помогите уже!» — просит у охранников не без раздражения. «Полиция, я надеюсь, едет?»